8. Повозка катилась неспешно, но можно было поблагодарить богов уже за то, что так ляче, что ее тащит, вообще справляется со своим делом. Мага разместили под пологом, соорудив ему вполне сносную лежанку из всякого тряпья, которого у стаевщика оказалось навалом. Барт устроился рядом. Зажгли фонарь, подвесили его на одной из дуг, придерживающих полог. От тряски он изрядно раскачивался, но светил исправно. В целом получилось даже уютно, если не считать затхлого запаха и постоянного ожидания погони. Осмотрели рану серого. Наложенные накануне швы разошлись напрочь. Рана снова зияла свежим мясом и сильно кровоточила. О том, чтобы шить снова, тем более на ходу, не могло быть и речи. Барт помог магу потуже перебинтовать бок и отыскал очередной пузырек со скумой. Серый выпил зелье и погрузился в вялую полудрему. Глаза его были открыты. Барт видел пляшущие в них отблески фонаря, но казались пустыми. «Этот твой Вирга. Думаешь, ему можно доверять?» – Прохрипел маг, когда они тронулись в путь, отпустив во своя семперскую лошадь, с которой старьевщик, конечно, не поленился снять всю сбрую. Барт фыркнул. «Вирга, этот прохиндей втюхал мне бабские сапоги за триста лир, вот и судите сами, можно ли ему доверять?» Серый криво усмехнулся, и эта усмешка надолго застыла на его лице. Барту на глаза попалась лютня, которую он едва не купил недавно. Выудив инструмент из завалов того хлама, что Вирга называл товарами, он устроился поудобнее и начал настраивать инструмент. Пальцы, истосковавшиеся по струнам, порхали над ними плавно, едва касаясь, так что снаружи звуки были едва слышны. Мелодия соткалась сама собой. Печальное, чуть тревожное, с рвущимся, как у останавливающегося сердца, ритмом. На душе у Барта было погано, страх прошел, осталось только ощущение чего-то мерзкого. Он то и дело косился на серого, уставившегося остекленевшим взором вверх, накачающийся над головой фонарь. «Как рано?» – кашлянув спросил он, не прекращая игры. «Ты сам не видел?» – огрызнулся маг. Слава богам, хоть боль не так чувствуется. Скума делает свое дело. Думаете, дотянем до города? Вы ведь сказали, что нужно будет сделать крюк, чтобы въехать с восточных ворот, а не с южных. А какой у нас выбор? Возвращаться некуда. Кто этот темнокожий? Не выдержал Барт. Вы видели его меч? Да, это меч Сандра. А Таец, судя по всему, пес красной руки. Я уже слышал о нем. Убийца по прозвищу Коготь. Макс сморщился, как от боли, прикрывая ладонью глаза. Карл, он был мне как брат. Ну что же вы его хороните раньше времени, неуверенно пробормотал Барт. Может, он. Не может! отрезал Пилигрим. Если хоть половина из того, что болтают о когте, правда, то Карл наверняка уже мертв. Да и не только он, насупившись, буркнул Барт. Там, наверное, ступить некуда от трупов. И заварили эту кашу вы! Серый искоса зыркнул на юношу, но тот продолжил. «И чего ради вы все это затеяли? Еще и головореза этого бородатого притянули. Но он-то на деньги сборщиков позарился, а вам это зачем?» «Ты меня что, упрекать вздумал, сопляк?» — разозлился маг. «Тебя никто не заставлял участвовать в этом. Я тебя, кстати, и сейчас не держу, можешь проваливать». «Да что вы!» — ехидно переспросил Барт. Страх перед Серым постепенно улетучился, жалость тоже. И сейчас он чувствовал только нарастающее раздражение. «Между прочим, это фургон моего знакомого, и я его нашел. Что думаете, легко уговорить торговца взять к себе в попутчики полудохлого мага, накачанного скумой? Если что-то не нравится, сами проваливайте». Серый приподнялся на локтях, ноздри его раздувались от гнева. «Ну давайте, испепелите меня!» – фыркнул Барт. «Уж что-что, а убивать невинных людей вы гораздо!» Маг бессильно откинулся назад. «Кого это ты называешь невинным? Имперских солдат?» «Да хоть бы их!» – пожал плечами юноша. «Они всего лишь солдаты, выполняют, что прикажут. Хотя, конечно, попадаются среди них». Он ощупал заплывший глаз. Открывать его он уже мог, но болело все вокруг страшно. А уж как выглядело со стороны, он боялся и представить. «А торговцы?» Ведь там на каждого солдата наверняка по двое караванщиков пришлось. Если бы не наша засада, вообще неизвестно, кто бы взял верх». «Вот именно». «Да что, вот именно?» Чуть не вскочил на ноги Барт, но качнувшаяся на ухабе повозка опрокинула его обратно. «Ведь вы же сами все это и устроили. Люди Марка подбросили скуму». «В этот раз да». Но уже были случаи, когда это делали сами имперцы, чтобы конфисковать весь товар, а торговца либо повесить, либо содрать огромный выкуп. Казна Валора трещит по швам. Он стремится пополнять ее любыми средствами. Но... «Послушай меня, Бартоломью!» С нажимом перебил его маг. «Да, жаль погибших. Но есть вещи, которые важнее всего остального. Порой важнее, чем чьи-то жизни. Чем твоя жизнь. Чем моя». «Значит, если понадобится, вы меня в расход пустите ради своих великих целей!» – съязвил Барт. И вдруг замер, пораженный внезапной догадкой. «Погодите-ка! А ведь это вы настояли на том, чтобы именно я пошел доложить эстера о скуме. Вы наверняка догадывались, что меня не отпустят просто так!» «Да о чем ты болтаешь, Бартоломью! Наоборот, задание было самое безопасное!» передать послание и смыться подальше, пока не началась заваруха. «Ну да, конечно!» «Да послушай ты!» Разгорячившись, маг снова приподнялся на лежанке, но снова рухнул обратно. Зашипел от боли и на некоторое время затих. Молчал и Барт. Опустив голову, он что-то лихорадочно обдумывал. «Знаешь, Бартоломью», — наконец подал голос Серый, «я действительно тебя не держу и никогда не держал». Я уже много лет скитаюсь в одиночку. Это меня вполне устраивает. Сказать честно, я не очень люблю людей. По большей части это довольно мерзкие создания. Даже с виду вполне благообразный человечек, стоит копнуть поглубже, оказывается редкостной гнидой. «А вы, как я погляжу, чистый и сияющий, как дева Кибия!» фыркнул Барт. «В моей жизни, по крайней мере, есть цель». И эта цель не заграбастать побольше денег или перетискать побольше баб. «О, да, опять эти ваши таинственные цели!» – издевательски воздел руки юноша. «Чего вы добиваетесь-то? Свержение императора?» «В том числе. И, кстати, сегодня мы нанесли ему неплохой укол. Этот отряд сборщиков налогов, судя по всему, шел с самого восточного побережья. Наверняка собрали немало, сотни тысяч лир». «Достанутся Марка и прочим скотам!» «Плевать, лишь бы не достались Валору!» Барт покачал головой. «Карл был прав. Эта ненависть пожирает вас изнутри, и ради нее вы готовы отправлять людей на смерть!» Серый усмехнулся. «Что ты знаешь о ненависти, парень? И что ты знаешь о смерти?» «Да уж наверняка поменьше вашего!» Согласился Барт. Маг вздохнул, и они надолго замолчали. «Ты не представляешь, как я устал, Бартоломио!» Наконец негромко произнес Серый. «Да я тоже!» — смягчился юноша. Те еще денечки выдались!» «Ты не представляешь, как я устал!» — повторил Серый. «Уже много лет вся моя жизнь — это бесконечные поиски. И иногда мне действительно кажется, что я гоняюсь за призраками». «Может, расскажете, наконец?» — предложил Барт. «Или вы мне по-прежнему не доверяете?» Серый с усмешкой взглянул на него. «Знаешь, если бы я чувствовал себя получше, я бы все-таки выкинул тебя из фургона. Уж больно ты дотошный». «Ага, как же». «Но, думаю, у меня и выбора-то особого нет. Если я не дотяну до Дрезенбурга, то, по крайней мере, останется еще один человек, знающий то, что знаю я. И, возможно, когда-нибудь ты продолжишь то, что я начал». «Все-таки хотите взять меня в ученики?» – осторожно спросил Барт. Да почему бы и нет, хорм, меня раздери!» — хохотнул маг. «Только удовольствие это сомнительное. И не говори, что я тебя не предупреждал». «Ладно, ладно, пропустим эту часть», — нетерпеливо поерзал Барт. «Выкладывайте уже, кто вы?» «Я серый пилигрим, пожалуй, последний. Или, наоборот, первый. Это уж как посмотреть». «Знаете, скома, похоже, не очень-то помогает вам излагать мысли. Я что-то ничего не понимаю», — помотал головой Барт. «А ведь вы только начали!» «Давай ты не будешь меня перебивать, Бартоломью!» «Это долгая история, я думаю, может занять всю дорогу до Дрезенборга. запахни «Запахни-ка поплотнее полок да придвинься поближе!» «Не хватало еще, чтобы этот твой приятель нас подслушал!» Барт выполнил указания и устроился поудобнее рядом с Серым. Ловя себя на мысли, что чувствует себя прямо как в детстве, когда мэм укладывала их с Банацио в кроватке и готовилась рассказывать какую-нибудь из своих многочисленных волшебных историй. Оставалось только надеяться, что Серый хотя бы наполовину владеет тем искусством интересного рассказа, каким могла похвастаться старая нянька. Маг долго собирался с мыслями, так что юный Твинклдот снова дотянулся до лютни и принялся наигрывать какой-то незамысловатый мотив. Наконец, когда Барт уже начал подумывать, что Серый заснул и собрался растолкать его, Маг произнес... «Иногда по молодости можно совершить глупость, за которую будешь расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Впрочем, кому я рассказываю?» Барт невесело усмехнулся. Пилигрим продолжил. «Все это началось очень давно и как раз в этих краях в Дрезенбурге. Тогда я был чуть старше тебя».